Глава 19. Внуфи, оказавшись в коридоре с тусклым освещением, испытала чувство дежавю. На этот раз я сначала прикрыла входную дверь, чтобы случайные гости не нагрянули, а потом вошла в комнату. А ведь действительно Леонард готовил для девушки сюрприз. Накрыт на двоих столик с фруктами, вином, свечи благовония, лепестки роз на разобранной постели. Оказывается, некромансер тот ещё романтик. И целуется не дурно, мне даже понравилось. Хотя лорду Дарвилу я об этом никогда не скажу. С ним лучше не заводить отношений. Рано ли поздно это проведёт нас в кровать, а там при близком контакте, кто знает, вдруг распознает иллюзию. Нет ничего хорошего в том, чтобы смешивать личную жизнь и учёбу, особенно когда муженёк дышит в затылок. Естественно ложиться в чужой спальне я не стала. облюбовала узкий диванчик в гостиной и прикарнула, укрывшись пледом. Вот только не спалось что-то. Мысли так и возвращались к убитой девушке. Кто это сделал? Зачем? Неужели тот парень, которого я видела в лесу? А если бы я его окликнула или столкнулась нос к носу? Лучше не знать, чем бы закончил из такая встреча. Сообразив, что сна не в одном глазу, поднялась, зажгла парочку магических светильников, и прошлась дальше по комнатам. Гостиная, спальня с примыкающей ванной, кабинет. Двери выходили в длинный коридор с входом посередине. Наверное, Леонард нарочно подстроил, чтобы подсвечивалась спальня, а сам тихонько подкрался сзади. Гостиная была обставлена добротной мебелью и с чистым мужским минимализмом. Диванчик, пара кресел, столик между ними и камин. У стены шкаф со стеклянными дверцами, за которыми виднелась посуда. А ещё запасы чая, печенья и конфет. По запертым дверцам не лазила, ещё чего не хватало. Да и что там интересного? А вот в кабинете было на что посмотреть. Одну стену занимали шкафы с открытыми полками, заваленные книгами и свитками. Судя по аккуратным надписям на бирках, тут хранились труды по тёмному целительству и курсовые работы учеников прошлых выпусков. Угловой письменный стол занимал Левую часть помещения с окном на полу лежал пушистый ковёр. Справа стоял старинный секретер, подле которого на вытяжку замер скелет, зловеще поблёскивая зеленью в глазницах. Учебное пособие Страж очень похоже. Представляю, какой сюрприз ожидает того, кто влезет в комнату некромансера без приглашения. Обнаружив на столе раскрытую книгу по некромантии, сама не поняла, как увлеклась чтением. В первой части подробно описывались темы, что мы уже проходили на занятиях. С рисунками, пометками на полях, с развёрнутыми выводами. В библиотеке выдали урезанный вариант оригинала с краткими выжимками из текста, подразумевая, что остальное дополнит учитель. Но мне как раз не хватало наглядных деталей, рисунков и пояснений, чтобы картина в голове стала полной. Давно за собой замечала, что информацию, вызывающую неподдельный интерес, впитываю как губка а что-то скучное зубодробительно перечитываю по пять раз и заучиваю наизусть забравшись на хозяйское кресло с ножками я читала до тех пор пока не сморел сон зато проснулась когда наглый луч солнца умудрился попасть прямо в глаза прищурившись сладко потянулась разминая затекшую шею и разгоняя неприятно онемение в мышцах книгу я почти дочитала пара страниц осталось Она сползла на край шезлонга и слетела на пол от неосторожного движения. Кряхтя, полезла под стол её доставать, и именно в этот момент в коридоре хлопнула дверь и раздались мужские голоса. Леон, моя ученица пропала, опознал мужинька. С чего ты взял, Рен? ответил усталым голосом Дарвил. С того, что она пропустила утреннюю тренировку и у себя не ночевала. Явно куда-то вляпалась. Метка показывает, что она в академии. Ник Романсер, как раз зашёл в кабинет и плюхнулся в кресло, вот только ноги его упёрлись точно в меня. Чуть отодвинувшись, Леонард заглянул под стол. Я уставилась на него умоляющим взглядом и отчаянно замотала головой, чтобы не выдавал. А разве у тебя не случалось, чтобы адепты прогуливали занятия? Дёрнув бровью, уточнил он у Ренделла. Нет, хмыкнул лорд Достаточно один раз устроить показательную порку, чтобы отбить желание опаздывать или пропускать зарядку. Мы вчера поздно закончили с Наэми, и она возвращалась одна через парк. Учитывая, что там же нашли убитую Светлу, подозреваю худшее. Но парк уже облазили вдоль и поперёк. Не допускаешь, что хорошенькую девушку пригласили на свидание, которое затянулось до утра. Я мысленно простонала: "Ну зачем?" Какое ещё свидание, рыкнул Тёмный. Время свободное появилось, так я устрою такое свидание, мало не покажется. Рендел, видит, Тёмный ведёшь себя как ревнивый муж, подколол друга Леонард. Чего ты так взъелся на Наями, будто никто из твоих адептов ни разу не прогуливал? Никто. Да эти бездре за счастье считали на задних лапках прыгали, что на них обратили внимание. Так и вижу, как тёмный задрал нос и с пренебрежением поглядывает на тех, кто присмыкается у ног. Где это видно, что бы лично ученик так позорил учителя. Между прочим, на мои предметы тиалокоэль ходит исправный, показывает отменные результаты. Отказался бат от неё, пока не поздно. В который раз закину удочку Леонард. Я же сказал нет, и решения своего не изменю. Хочет она того или нет, но станет боевым Не кромагом. Ты всегда был упрямцем. Дарвил и не собирался спорить. Но в последнее время сам не свой. Из поездки вернулся с бешным псом, который с цепи сорвался. Что у тебя случилось? Жена у меня случилась, выплюнул тёмный с такой злостью, что я невольно поёжилась. Светлая, надеюсь, она где-нибудь сгинет и избавит меня от обязательств. А разве не твой племянник собирался жениться? Помнишь, ты ещё радовался, что Раэль хоть на что-то сгодился. Этот слабак даже брак консумировать не смог и помер на брачном ложе, а мне отдуваться пришлось. Мерыс Латраном чихал я на него: пусть бы дракон сам на латранке женился. Что? Светлый уродин у подсунули? Изумелся некромансер. Так не обязательно с ней жить. Задел я ребёнка и пусть сидит в ржавом замке в столице, найдётся кому тебя утешить. В том-то и дело, что теперь не найдётся. Латран выставил условия, чтобы никаких любовниц, разводов или вторых жён. Пожаловался Рендел. Можно подумать, светлые тебе свечку держать будут, хмыкнул Леонард. Кто узнает, если пару раз в неделю отведёшь душу? С твоим уровнем магии да это тёмно, чтобы жена одного ребёнка родила, года не пройдёт, как станешь вдовцом. Я тоже так думал, пока Кетль не избежала. Нигде не могу найти. И пусть бы себе проваливала в проклятый латран, но свадьба проходила по древнему обряду. Ты хоть понимаешь, что это такое? Из-за дурацкого клейма на руке я не перестал хотеть других женщин. Но только доходит до главного, как меня скручивает в узел, а перед глазами она стоит. И по ночам снится, как мы любовью занимаемся. С ума уже схожу, когда начинаю видеть её в каждой девушке. выдавил тёмный признание, а я расплылась в хиднухмылке. Так тебе и надо. Ты можешь с этим что-нибудь сделать. С чем? С древним обрядом? Нет. Учитель покачал головой. Тут только к жрецам обращаться, но они вряд ли пойдут против воли тёмного. Да я не о том прошу. В голосе муженька послышалось отчаяние. Я скоро возвращенцем превращусь. Раз на Латране к засматриваюсь, как квижу светлые волосы. корёжит, кровь поху проливает. Посоветую средство, чтобы снизить э желание. Зелье изготовлю. Дарвил озадаченно почесал макушку, но боюсь, проблему это не решит. Жену тебе нужно разыскать, и чем скорят им лучше. А то я не знаю. Но только попадись она мне, цепью к кровати прикую и избавь меня от подробностей. Осадил некромантер. Заде вечером зелье будет готово. И поосторожнее там, скоро прибудет представитель Латрана, чтобы расследовать убийство. Только этого не хватало, фыркнул муженёк, как будто без него не справимся. Фланнэгэн уже допросил её дух. Какое там, пока за ректором послали, пока разыскали полночи ушло, а больше никто не решился трогать девчонку, светлая же Нам под угрозу увольнения запретили применять к ним магию, а этот их старший никого к телу не подпускает, не доверяет и не без оснований, все под подозрением. Свернув разговор, Дарвилл выпроводил Рэндала под предлогом, что ему необходимо отдохнуть. Так-то он всю ночь не спал, а впереди еще лекции и разбирательства со светлыми. Не завидую я сейчас руководству академии, какая-то падаль подняла руку на девушку, а им объясняй, зачем она отправилась в парк. Что там забыла? Почему охранные амулеты не сработали? «Адептка Коль, вы и дальше намерены сидеть под моим столом?» — раздался ехидный голос преподавателя. «Нет, простите», — задумалась. Выбрала снаружи, разминая затекшие мышцы, и поспешила к выходу. «Спасибо, что не сдали лорда, учителю. Я долго не могла уснуть, и в итоге проспала тренировку». «Не за что». Некромансер посторонился, насмешливо оценивая мой помятый вид. Придумайте какое-нибудь правдоподобное объяснение своему отсутствию. Разговор с лордом Коллингом вы слышали, так что понимаете, для чего это нужно. Обязательно спасибо ещё раз. Пожалуйста, надеюсь, не нужно объяснять, чтобы не распространяли информацию насчёт личной жизни Ренделла. В ваших же интересах, между прочим. Да, я всё поняла. Закивала, как китайский болванчик, и выскочила в прихожу, а затем и в коридор. Захлопнув дверь, я с облегчением выдохнул и огляделась. Время ещё раннее, преподаватели отсыпаются после бессонной ночи. Хотя бы пару часов отдохнуть до начала занятий и то на пользу пойдёт. Мне же такое положение дел только на руку. Ещё не хватало попасться кому-нибудь на глаза. Но вроде обошлось. Беспрепятственно миновала коридор, спустилась на первый этаж и радостно выскочила на улицу. Бумс! Сама не поняла, как споткнулась и впечаталась в мужскую грудь. Меня ловко схватили за талию и поставили на ноги, однако же отпускать не спешили. Только бы не медленно подняла голову, чтобы рассмотреть незнакомца, и вздрогнула от неожиданности. Вы? Глаза полезли на лоб от удивления, однако ж умудрилась отдёрнуть себя. Вы светлый? А есть какие-то сомнения? Охмыльнулся Талли Дель Рок. И как же зовут прекрасную незнакомку, что свалилась мне в руки? Я... это неважно. Вывернулась из мужской хватки. Простите, я очень спешу. Откуда он здесь взялся? Обошла мужчину по широкой дуге и опрометью бросилась к своему общежитию. Неужели тот самый представитель Латрана, что будет расследовать убийство Николетты? — Николетты.